Животное. Значит, сначала родом для всего названного мною, для человека, лошади, собаки, будет животное. Но есть нечто, имеющее душу, но к животным не принадлежащее. Ведь мы согласны, что у растений у деревьев есть душа, коль скоро говорим, что они живут и умирают. Значит, более высокое место займет понятие «одушевленные» потому что в него входят и животные, и растения. Но есть предметы, лишенные души, например, камни. Выходит, есть нечто более древнее, нежели одушевленное, а именно тело. Если я буду делить это понятие, то скажу, что все тела либо одушевленные, либо неодушевленные. Но есть нечто, стоящее выше, чем тело. Ведь об одном мы говорим, что оно телесно, о другом, что лишено тела. Что же разделяется на эти два разряда? Его-то мы и назвали сейчас неудачным именем «то, что есть». Оно и делится на виды. О нем мы и говорим «то, что есть» — либо телесно, либо лишено тела. Это и есть первый и древнейший из родов, самый, так сказать, всеобщий. Все остальные, хоть остаются родами, причастны и видам. Человек тоже род, в нем содержатся виды, и народы, греки, римляне, парфяне, и цвета кожи, белые, черные, желтые, и отдельные люди, Катон, цицерон, лукреций». Поскольку это понятие охватывает много, оно относится к числу родов, поскольку стоит ниже других к числу видов. Всеобщий род, то, что есть, ничего выше себя не имеет. Он – начало вещей, в нем все. Стойки хотят поставить над ним еще один род, более изначальный, Я скоро скажу о нем, но прежде объясню, что тот род, о котором я раньше говорил, по праву признается первым, коль скоро он охватывает все предметы. То, что есть, я делю на два вида — телесное и бестелесное, а третьего нет. Как разделить тела? Они бывают либо одушевленные, либо неодушевленные, опять-таки... Как мне разделить одушевленные предметы? Одни из них имеют дух, другие только душу, или так. Одни из них самодвижущиеся, они ходят и меняют место, другие прикреплены к почве и растут, питаясь через корни. На какие же виды мне расчленить животных? Они либо смертны, либо бессмертны. Некоторые стойки полагают, будто самый первый род — Нечто. Почему они так полагают, я сейчас скажу. По их словам, в природе одно существует, другое не существует. Природа включает в себя и то, чего нет, что лишь представляется нашему духу. Так кентавры, гиганты и прочее, будучи созданы ложной мыслью, обретают образ, хоть и не имеет истинной сущности». А теперь я вернусь к тому, что тебе обещано, и скажу, как Платон распределяет на шесть разрядов все, что только существует. Первое — это то, что есть, не постигаемое ни зрением, ни осязанием, ни одним из чувств, но только мыслимое. Что существует вообще, например, человек вообще, Не попадается нам на глаза, а попадается только человек как вид, Катон или цицерон. И животное мы не видим, а только мыслим о нем. А доступны зрению его виды, лошадь, собака. На второе место из того, что есть Платон, ставит все выдающееся и возвышающееся над прочим. Это и значит, по его словам... «Быть по преимуществу». <смех> так мы говорим «поэт», без различия прилагая это слово ко всем стихотворцам. Но уже у греков оно стало обозначением одного из них. Услышав просто «поэт», ты поймешь, что имеется в виду «гомер». Что же это? «Бог, разумеется, самый великий и могущественный из всего». Третий род — это то, что истинно существует в неисчислимом множестве, но за пределами нашего зрения. Ты спросишь, что это? Платонова утварь, идеи, как он их именует, из которых возникает все видимое нами и по образцу которых все принимает облик. Они бессмертны, неизменны и нерушимы. Слушай, что такое идея? То есть, что она такое, по мнению Платона? «Идея – вечный образец всего, что производит природа». А я прибавлю к этому определению истолкование, чтобы тебе было понятнее. «Я хочу сделать твой портрет. Образцом моей картины будешь ты сам. Из тебя мой дух извлекает некие черты и потом переносит их в свое творение». Твое лицо, которое учит меня и наставляет, которому я стремлюсь подражать и будет идеей. В природе есть бесконечное множество таких образцов для людей, для рыб, для деревьев. С них-то и воспроизводится все, что должно в ней возникнуть».